Исчезающие исследовательницы или Софи Шпиц была женщиной. Явление, называемое эффектом Матильды, скорее всего, нельзя назвать общеизвестным. О нём мало пишут в популярных газетах и журналах, да и на телевидении его днём с огнём не сыщешь. Иногда что-то мелькает в интернете, но эти публикации остаются малозаметными и слишком специфическими. Но ведь тема отнюдь не является ни банальной, ни узкой. Матильда Джослин Гейдж, давшая имя, описываемому эффекту Матильды, была активиста и публицист XIX века, которая в работе «Женщина как исследователь» описала феномен дискриминации в отношении научных достижений женщин. А сам термин придумала в 1993 году историк науки Маргарет У. Росистер, ссылаясь на эффект Матфея, называемого также эффектом Термина. неравномерного распределения преимуществ, и описано в Библии. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимётся и то, что имеет. В науке, несколько упрощая, эффект Матфея отражает довольно безрадостное явление. Когда одно и то же говорят или публикуют два человека с разным послужным списком, академическим статусом и тому подобным, услышанным оцененным и запомнившимся станет тот, чья стартовая позиция была выше. Слава и признание скорее сопутствуют уже знаменитым и признанным людям, чем новичкам, пусть даже и очень талантливым. Эффект Матильды добавлял к этому принципу гендерный дисбаланс, дав название наблюдаемому в том числе и в науке явлению принижения роли женщин в исследовательской работе и приписывания их успехов мужчинам. Думаете, я преувеличиваю? Что ж, данному феномену посвящено немалое количество работ, тематических исследований. Но важнее всего то, что даже сейчас с ним можно легко столкнуться в повседневной жизни и работе. Однажды на каком-то курсе по специализации один мой коллега несколько пренебрежительно подытожил только что изученное довольно редкое Если честно, даже очень редкое злокачественное новообразование сосудистого происхождения, эндоваскуляр папиллери ангиоэндофиома или папиллери интралимфатик ангиоэндофиома, называемое опухолью Дапской. В англоязычной литературе также известно как Дапска Tumor в честь автора его первого описания. Journal Cancer, 1969 год. польского врача, выпускницы Гданьского медицинского университета и специалиста по патоморфологии Марии Домбской. Это, наверное, единственное явление в патологии, названное в честь женщины, отметил коллега. Я сейчас снова с улыбкой вспомнила о Петре. Публика в зале немного умерила энтузиазм молодого доктора, напомнив ему о Софи Шпиц, и тема умерла незавершённой. Об этом ляпе моего друга я снова задумалась некоторое время спустя, когда после сдачи экзаменов я начала самостоятельной работы, заметила на своём столе направление на исследование с диагнозом невус шпица. В медицине, как это легко можно понять, читая обо всех этих лимфомах Беркита, синдромах Дауна или Шерешевского-Тёрнера, саркомах Капоши или болезнях Аддисона, любят эпонимы. особенно те, которые созданы из имён исследователей и медиков, создателей первых описаний болезней, структур или явлений. У этого есть свои минусы. Такое имя обычно логически не относится к описанному заболеванию или изменению за исключением исторического аспекта. Но есть и плюсы. В конце концов, это всё же удобнее, чем запоминать длинные и иногда частично описательные термины. Женщины поздно присоединились к гонке за место в медицинской терминологии, чему предшествовала ещё более долгая борьба за то, чтобы в принципе иметь право получать соответствующее образование. Но даже те, кто в этом преуспел, на практике не только забывают, но и часто просто-напросто принимают за мужчин, что грамматика нашего языка подчёркивает особенно в медицинских эпонимах. Такое часто случается с Софи Шпиц. И у неё большая группа подруг по несчастью. Взять, к примеру, наиболее известных исследовательниц патологов: Ивон Нубар, Дороти Рит или Гертруду Гурлер. Софи Шпиц описала поражение, впоследствии увековечившее её имя, в 1948 году в American Journal of Pathology, назвав его ювенильной меланомой. Тогда ей было уже 38 лет, она работала в мемориальной больнице в Нью-Йорке. пол не позволил ей посвятить себя хирургии, проблема, с которой женщины часто сталкиваются даже сегодня. Хирургия всё ещё считается неблагоприятной для них средой, и это отнюдь не из-за физических ограничений. Поэтому она обратилась к чуть более перспективной для неё области. Хотя Невус Шпиц является её самым запоминающимся вкладом в развитие патоморфологии. Она также была соавтором учебников, включая совершенно новаторскую Pathology of Tropical Diseases, в которой рассматривалась патология тропических болезней. Патоморфологи в то время интересовались этим сюжетом в весьма небольшой степени, а кроме того, занималась дидактикой и научными исследованиями, особенно в области паразитарных и раковых заболеваний. В 1956 году она умерла от рака толстой кишки, так и не услышав термин Nevus spitz. Нужно сказать, что описанное ею родимое пятно не удостоилось специального названия по тривиальным причинам, что, впрочем, понятно уже из самого названия оригинальной работы Melanoma of Childhood. Не случайно в нём упоминается меланома. Так существует группа родимых пятен, особенно у молодых людей, Отсюда и в названии патологии детская и юношеская, чей микроскопический образ вызывает сильное беспокойство и у которых много общих черт с меланомами, хотя они не ведут себя столь агрессивно. Есть некоторые морфологические особенности, с помощью которых можно отличить их от злокачественных поражений, и именно Софи Шпиц заложила фундаменты исследований их различий. Впрочем, изучение продолжается, углубляется, развивается и постоянно обогащается не только новыми морфологическими признаками, но и генетическими данными. А простое разделение на отдельные доброкачественные и злокачественные поражения уступило место осознанию существования целого спектра изменений между обычным невусом шпиц и напоминающим его типам меланомы. Между тем заставить Софи Шпиц исчезнуть из медицинской памяти, сделав её мужчиной, стараются. Я не говорю, что сознательно. Не только ряд хирургов, таких как тот, что выписал упомянутое направление на исследование, но и самые различные медицинские учреждения, и даже, к счастью, чуть реже, польскоязычная научная литература. На самом деле, корректуру в польских медицинских журналах легко проходят работы в серьёз повествующие э Nevus spitz, и это не вопрос отдельных статей. Подобные неудачи можно найти на страницах журналов Руководство врача, Онкология в клинической практике, Официальный журнал польского общества клинической онкологии или изданий Рак, онкологический журнал, а также на страницах уважаемой в профессиональной среде практической медицины. Примечание. Всё это — медицинские журналы, издающиеся в Польше. Конец примечания. Хотите сказать, я просто придираюсь? Пойдём дальше. Невус шпица встречается в официальных диагностических и терапевтических руководствах Польского общества клинической онкологии, а также в некоторых учебниках. Наши учебники по патоморфологии здесь не упоминаем, но уже, например, в книге «Связь», Лечение кожи и венерических заболеваний издано нам Государственным издательством медицинской литературы. В лечении болезней кожи и болезни, передающиеся половым путём, гордо фигурирует невус шпица. Аналогично выглядит польское издание международной классификации болезней для онкологии ICDO. Неудивительно, что студенты и врачи, которые меньше интересуются этой темой, допускают ошибки. Однако вернёмся непосредственно к родимому пятну. Уже на этапе расширения знаний о его морфологических особенностях они всё ещё остаются наиболее важными в повседневной диагностике, несмотря на постоянно растущие знания о генетических факторах, способствующих изменениям. В нашем поле зрения опять очередная женщина. Что ж, одним из элементов, который характерен скорее доброкачественному изменению, хоть это и не стопроцентная их особенность, являются структуры, называемые тельцами камино. И сама Хидэко Камина, как у сюрприз. Женщина-специалист, особенно интересующаяся патологией кожи, бывший президент американского общества дерматопатологии, автор более 100 научных работ, соавтор учебников. В 1979 году она описала розоватые эозинофильные аморфные образования, присутствующие в удивительно большом проценте невусов шпиц на границе дермы и эпидермиса. Здесь как раз хорошо видны преимущества японимов. Всё-таки легче вспомнить тельца камина, чем аморфные эозинофильные образования на кожно-эпидермальной границе, характерные для ювенильной меланомы. Правда? И хотя тельца камина являются её самым известным вкладом в дермопатологию, стоит помнить, что она дождалась и своего личного родимого пятна. Это синее родимое пятно камина. Термин — относительно редко встречающийся в литературе. Возможно, отчасти потому, что исследовательница описала это конкретное изменение только недавно, в 1990 году. Однако он появляется в научных журналах, учебниках и гистопатологических атласах. Сама врач, разумеется, также упоминается в польскоязычной литературе. Например, в польском издании Атласа патологии кожи Филиппа Макки, где, однако, тельца Хидека Камина были превращены в тельца некоего Ивания, указанного камина. Люди, интересующиеся медициной, могут вспомнить ещё одно женское имя Ивон Бар, женщина, которая обязана своим именем вирус, связанный с раком носоглотки и некоторых лимфом. Вирус Эпштейна-Барр, ВЭБ. Во время работы над докторской диссертацией Бар в 1964 году вместе со своим наставником Майклом Эпштейном и несколько забытым Бертом Ачонгом из Тринидада, впервые удалось описать этот объект в образцах из лимфомы Беркета. Изменения, о котором с удовольствием вспоминают, когда кто-то хочет поразить собеседников темпами развития некоторых видов рака. Лимфома Беркета — истинный рекордсмен. Она может удвоить свой объём всего за 24 часа. Позднее вирус... собственное систематическое название которого «герпес-вирус человека четвертого типа», относится к семейству херпес-верида и является дальним родственником пресловутых вирусов герпеса, был связан с его, вероятно, наиболее распространенным проявлением — инфекционным мононуклеозом. Уже в 1967 году, когда заболел один из техников в лаборатории детской больницы Филадельфии, а там, кроме всего прочего, занимались веб. В его лимфоцитах удалось обнаружить следы виновника, что было описано годом позже Вернером и Гертруда Генгли. Со временем появились и другие лица болезней. Сегодня, к сожалению, не только популярные интернет-порталы, но даже высшие учебные заведения могут ввести в заблуждение в вопросе половой принадлежности вон и бар, упоминая вирус Эпштейна-барра. И хотя такую вещь, Можно простить производителям талисманов в форме патогенов от учебного заведения, медицинских журналов или большой сети лабораторий, всегда ждёшь немного большего. Вирус Эпштейна-Барр связан не только с лимфомой Беркита, о которой я уже говорила. Намного более распространённой лимфомой, связанной с ним, является лимфома Ходжкина, которую когда-то называли злокачественной гранулёмой. Сейчас это название слегка устарело. Нет, мы ни в коем случае не станем тут разоблачать Томаса Хочкина. Томас женщиной не был. Хотя его фамилия может вызывать некоторые ассоциации с Дорати Кроуфуд Хочкин, биохимиком, лауреатом Нобелевской премии. Зато Дорати Рит была женщиной. Это имя должно показаться знакомым людям, интересующимся патологией или гематологией. или, по крайней мере, готовящимся к экзаменам по этим дисциплинам, потому что невозможно говорить о диагностике лимфомы Ходжкина, не помня о типичных для него клетках Рид-Березовского-Штернберга. А ведь это совсем не редкое или уникальное заболевание. На его долю приходится около 15% всех лимфом. Это атипичный рак, потому что опухоль в основном представляет собой воспалительный инфильтрат — а клеток самой лимфомы в ней значительно меньше. Зато это диагностическое меньшинство, около 2%. Фактически раковые клетки, изменённые B-лимфоциты, как раз и являются упомянутыми клетками Рид-Березовского-Штернберга и их вариантами. Родившаяся в 1874 году, Дороти Рид, работая в медицинской школе Джона Хопкинса, в 1902 году опубликовала свою знаменитую работу о патологических изменениях при болезни Ходжкина с особым акцентом на её связь с туберкулёзом. Она описала гигантские клетки и хроническое воспаление, характерные для гранулёмы. Ей также удалось продемонстрировать отсутствие ранее постулируемой связи изученного заболевания с туберкулёзом. Кроме этой наиболее известной статьи, останемся пока что в области пролиферативных заболеваний системы клеток крови. Она была также автором книги Случай острой лимфатической лейкемии без увеличения лимфатических узлов, в которой предположила, что как миелоидные, так и лимфоидные лейкозы могут иметь общее происхождение в костном мозге. Не менее важное наблюдение. Сегодня кажущееся очевидным К сожалению, несмотря на исследовательские успехи молодого доктора, университет не хотел её нанимать. Ей сообщили, что как женщина, она не может обладать достаточной квалификацией, тем более что должность подразумевает впоследствии преподавание. Что за мерзость, женщина преподаёт? Её рекомендовали в детскую больницу в Нью-Йорке, куда она переехала в 1903 году, посвятив свою научную страсть клинической деятельности, а затем семейной жизни. Она вернулась к своей профессиональной карьере только во втором десятилетии XX века, чтобы заняться вопросами педиатрии и общественного здравоохранения. Традиционно более женскими недостаточно женской областью по анатомологии считают, кажется, и польские медицинские журналы. Замечаниями о клетках Рида почёт нас, например, достижения в гигиене и экспериментальной медицине. Польский медицинский журнал. Что и говорить, исследовательницы не щадят даже этикетки на препаратах с диагностическими антителами. Сексуальные стереотипы преследуют несчастную Дорати даже спустя полвека после смерти. Эмма Луиза Кол была одной из первых американских женщин-врачей. В 1873 году она окончила медицинский факультет Мичиганского университета и по долгу службы занималась гинекологией и акушерством. Как раз в гинекологии, а если точнее, то в гинекологической патологии её имя было увековечено. В рамках последипломного обучения Эмма отправилась в Вену, где под руководством Зигмунта Экснера изучила структуру яичников, результатом чего в 1875 году стала публикация с описанием структур, позже названных по именам обоих исследователей, тельцами Кол-Экснера. Речь идёт о маленьких фолликулярных образованиях, имитирующих содержащие яйцеклетку, а на самом деле ооцит, который только зреет для образования яйцеклетки, зрелой фолликулу яичника. Графов, пузырёк. Тельца Кол-Экснер составляют характерную гистопатологическую картину гранулём. Довольно редкий хопухоли яичников. От 0,5 до 5% злокачественных опухолей этого органа. Они являются гормонально активными опухолями, могут сами вырабатывать гормоны, чаще всего эстрогенные, таким образом потенциально влияя в зависимости от возраста больной на половое созревание и фертильность пациентки. способствуя нарушениям менструального цикла и формированию вторичной гиперплазии эндометрия с относительно хорошим прогнозом, несмотря на высокий риск рецидива. Почти половина резекцированных опухолей со временем может вернуться к своим несчастным владелицам. Большинство опухолей не ведут себя агрессивно, а пятилетняя ремиссия превышает 95%. Хотя структуры, напоминающие тельца Колл-Экснер, могут относительно редко Появляться при других типах рака они тоже встречаются не во всех опухолях. От них, по крайней мере, свободно составляющая 5% случаев ювенильная фолликулома. Они все еще считаются отличительным признаком этой патологии. В поисках женских следов в эпонимах, будь то в истории самой патологии или, если брать шире, в медицине вообще, можно погрузиться очень глубоко. Даже знаменитая эпонима Хильдегарда Бингенская, монахиня XII века, много писавшая о здоровье и медицине и признанная католической церковью святой, была названа Святым Хильдегардом в совсем недавно опубликованном Медфарм, серьёзным медицинским издательством, руководство по грудному вскармливанию. Хильдегард Бингенский уже осознал целебную ценность многих продуктов. Читаем мы Знаменитый Хельдегард Бингенский, монах, мистик, провозглашённый на пике своей популярности сибиллам Срейна, композитор и исследователь медицинского искусства. Так можно было бы ехидно заключить, если бы не страх, что кто-то по невежению примет это на веру, и очередной плохой пример пойдёт гулять в народ. Многие женщины-медики заслуживают упоминания. Нельзя, например, не вспомнить Гертруду Гурлер, 1889-1965, которая в 1919 году описала мукополисахаридоз первого типа, генетическое заболевание, которое теперь называют её фамилией. Часто впрочем, используемой в мужской форме, как в медицинской литературе, так и в нашем любимом Министерстве здравоохранения, бездумно упоминающим пациентов у которых диагностирован синдром Гурллера. Или вот Дороти Андерсон, 1901-1963, которая не только в 1938 году впервые описала муковисцидоз как заболевание, затрагивающее поджелудочную железу, лёгкие и желудочно-кишечный тракт, но и дожила до своего собственного заболевания. в 1956 году описывая один из гликогенозов, заболевание, связанного с нарушениями углеводного обмена. Только для того, чтобы теперь авторы новой медицины писали о болезни Андерссона так, словно сказок этого автора им было мало. Хорошо, что по крайней мере, Вирджиния Обгар, ответственная за знаменитую шкалу оценки здоровья новорождённых, уже избавлена от подобного пренебрежения в наиболее серьёзных местах. К сожалению, названный в честь занимавшейся генетикой человека Джулии Бел синдром Мартина Бел, синдром хрупкой Х, неожиданно во многих местах превращается в синдром Мартин Белла. Можно было бы посвятить отдельные параграфы таким исследовательницам, как Хэлен Таосик, пионер детской кардиологии, Жаклин Нунан. Вильма Канада, соавтор первого описания редкого наследственного синдрома Кронка-Хайта-Канаде, который подразумевает полипоз желудочно-кишечного тракта и поражение кожи. Занимающаяся невропатологией Миртэл Канавэн, вы же теперь уже не удивитесь, когда прочитаете о болезни Канавана в фармакотерапии в психиатрии и неврологии. Правда? Элис Юзен Фурман. Присутствие последней в патоморфологии особенно важно. Без неё диагностика рака почки была бы неполной. Вероятно, каждый, кто хоть как-то связан с урологией или онкологией, слышал о шкале Фурмана, когда речь шла о раке почки. Хотя лишь немногие знают, что Фурмана зовут Сьюзен, и она женщина. Ни много ни мало член The American Board of Pathology. В конце концов, как сообщает польская урология в одной статье о важности патоморфологии для оценки прогноза пациентов с раком почки, одна из наиболее распространённых систем оценки рака почки четырёхэтапная шкала Фурмана. Хотя, давайте не будем придираться к польской урологии. Пол Фурман упорно игнорирует даже основной польский учебник патоморфологии. Известная патология значит болезнь. Из него каждый обучающийся медицине узнаёт, что степень гистологической ядерной злокачественности рака почек оценивается по шкале Фурмана от 1 до 4. При этом во внимание принимаются особенности ядер, размера и формы и ядрышек. И для полноты картины читатель вдобавок убедится, что оценка злокачественности по Фурману имеет прогностическое значение. Очаровательно. А впрочем, медицинское братие не ограничивается искажением фамилий исключительно иностранных исследовательниц, приписывая им противоположный пол. Такая же участь и у невропатолога Люси Фрей, следующей после Домбской, польский штрих в мировой медицине, описавшей ушно-височный синдром впоследствии названный в её честь. Сам синдром довольно живописный и является следствием повреждения, проходящего через околоушную железу ушно-височного нерва. У значительного процента пациентов после его повреждения, иногда, впрочем, ятрогенного, во время хирургических процедур, наблюдается необычная реакция на вкусовые стимулы. Покраснение и чрезмерное путоотделение лица на стороне повреждения — В конце концов, упомянутый нерв не только чувствительно иннервирует височную область, но и затрагивает парасимпатические волокна, ответственные в том числе и за потоотделение. А их регенерация бывает несколько хм, хаотичной. Фрей описала свой случай в 1923 году так. ЧБ-1. 25-летний портной в конце 1920 года получил касательное пулевое ранение из винтовки в левый угол нижней челюсти. Хотя рана была поверхностной, пациент сразу после ранения потерял сознание, так что он не знает, когда его доставили в больницу. Там, придя в сознание, он заметил, что вся левая половина лица сильно опухла. Через неделю он заболел возвратным тифом — А ещё через 4 недели эпидемическим сыпным тифом. Во время болезни левая щека оставалась опухшей, а примерно через 4 месяца после травмы гной начал вытекать из уха. Тогда отолог поставил диагноз: в марте 1921 года свищ во внешнем протоке при неповреждённой барабанной перепонке. На месте первоначальной раны был сделан разрез, после чего отёк начал спадать, и со временем лицо вернулось в нормальное состояние. Приблизительно через месяц после операции больной заметила, что во время еды на левой стороне лица выступал пот, и эта часть лица горела. Со временем потоотделение усилилось, а спустя год стало таким явным, что окружающие стали обращать на него внимание. Сам пациент, впрочем, не испытывает никакого дискомфорта, а к врачебной помощи не прибегает из-за стыда. Вдруг люди подумают, что слишком прожорливый. Увлекательная история, не так ли? А вот почти 80 лет спустя, в 2022 году, один такой журналчик Пульс медицины описывает доктора и её ассистентов следующим образом: Данный синдром впервые был описан польским неврологом Люсьеном Фрейем. Какое невезение. В разумеется, это явление не является исключительно польским. Бывает, что и мировая медицина относится к достижениям женщин слегка пренебрежительно, хотя с чисто грамматической точки зрения это не так сильно бросается в глаза. Но и в англоязычной литературе порой можно встретить те ещё образчики, Возможно, кто-то слышал однажды о необычной патологии, называемой фетус ин фету. Фив эмбрион в эмбрионе, которая, говоря простым языком, заключается в поглощении тканей менее развитого близнеца его братиком или сестрёнкой во время монозиготной беременности близнецами. В таком случае вы также можете вспомнить Равен Спенсер. Или точнее, разработанные ею для фетис-инфету диагностические требования, которые помогают отличить остатки пожираемых братьев и сестёр от тератом, опухолей, также имеющих в своём составе различные ткани или даже целые органы на разных этапах развития. Итак, в тексте Indian Journal of Surgery, в котором рассматриваются критерии, различающие эти две патологии, можно наткнуться на следующий пассаж: Спенсер предположил, что как фифы, так и множественные тератомы могут быть отклонениями в развитии при двойной беременности. Его гипотеза указывает на весь спектр аномалий: от близнецов внешние паразитических плодов и безголовых плодов сакардией до эмбрионов в эмбрионии и редких фетиформных плоских тератом, и, наконец, классических зрелых тератом. Я позволила себе подчеркнуть местоимение, относящееся к Ровенне Спенсер. Из всего этого становится ясно, что наши руководство для врачей или медицинское дело не является исключением. Раз уж Р. Спенсер занимается наукой, Р. Спенсер должен быть мужчиной, хотя это легко проверить, обратившись к оригинальной публикации. Мне это удалось. Можно, конечно, съязвить и сказать, что для некоторых наука, к сожалению, Всё ещё остаётся уголком с игрушками только для мальчиков. Вот только всё это приводит к весьма курьёзным ситуациям, в которых страдают фамилии не только исследовательниц, но даже пациенток. Каково же было моё удивление, когда я наткнулась в сети на описание синдрома Коудена, довольно редкой генетической болезни, при которой у человека развиваются множественные доброкачественные опухоли, гамартомы. в виде узелков, построенных из нормальных зрелых тканей, но беспорядочно перемешанных. Вот такая ошибка развития, в том числе в виде поражений кожи и полипов толстой кишки, что увеличивает риск развития злокачественных опухолей прежде всего молочной железы, щитовидной железы или матки. Кеннет Ллойд и Мэйси Деннис описали именно такое проблемное состояние у своей 20-летней пациентки Рэйчел Коуден, В 1963 году в журнале "Аналы медицины внутренних болезней" название синдрома Коуден прижилось, и имя, присутствующее в нём, автоматически обогатило группу женщин, оставивших след в науке, группу, о которой, к сожалению, до сих пор иногда забывают. Видимо, они не должны не только заниматься исследовательской работой, но и болеть.